А дома родители давно уже места себе не находили. Хотя тревога за детей проявлялась по-разному. Паня Кристина металась по комнате, причитая и хватаясь за голову. Пан Роман изо всех сил изображал каменное спокойствие. «Да не заблудятся они!» – пытался он успокоить жену. «С ними же хабр!» И даже если бы, не дай бог, с ними что-то случилось, можешь быть уверена, пёс бы прибежал и сообщил нам. А раз его нет, значит, всё в порядке». «Какое в порядке? Какое в порядке?» – нервно вскрикивала мама. «Ночь на дворе. Дождь идёт, а детей нет. Заблудились. Простудятся. Не ужинали» вернуться и поужинают, Ну, что ты беспокоишься? Не умрут с голоду. И на всякий случай дашь им по таблетке аспирина. Только и всего». «Боже мой! Боже мой!» ломала руки пани Кристина. «Иногда мне кажется, лучше бы они у нас не были такими самостоятельными». Когда предводительствуемые веселым и довольным хабром дети галопом примчались к дому, мама ждала их у калитки. К этому времени дождь унялся, небо очистилось от туч, поскольку на улицах поселка ярко горели фонари, да и окна в домике светились, мама получила возможность хорошенько разглядеть своих ненаглядных деток и невольно испустила крик ужаса. Все, с чем им пришлось соприкоснуться этим вечером—земля, листва и хвоя, болотная жижа и комары—наложило свой отпечаток на их облик. «Иисус Мария! Дети, что с вами? Где вы были?» Брат и сестра конфуженно молчали. Целиком поглощенные сенсационными открытиями этого вечера, они не успели сговориться о том, как объяснять дома свое долгое отсутствие. Просто забыли об этом. Не отвечая на вопрос, Павлик дипломатично заметил. «Есть хочется, по-страшному. Знала бы ты, как мы проголодались!» Сейчас поужинаете и аспирин примете. А первым делом под горячий душ, командовала мама. Такая холодина, вы легко одеты. Какая холодина, удивилась Яночка. Наоборот, жарища. И поскольку мама от такого неожиданного ответа просто рот раскрыла, девочка быстро пояснила. Пробежалась бы с нами по лесу за хабром, еще не так бы взапрела. Вот потрогай, какая вся горячая. А кто заставлял вас в темноте по лесу бегать? пришла в себя мама. «До поздней ночи! Мы тут с ума сходим, они по лесу бегают! Пол одиннадцатого! Немедленно отвечайте, где были и что все это значит!» Яночка поняла, мама так легко не успокоится и на уловки не поддастся. Надо как-то объяснить свое опоздание на ужин, ничего не поделаешь. Просто соврать нельзя. Дети с малолетства привыкли говорить родителям правду. Их отношения всегда строились на доверии. Это и позволяло брату с сестрой пользоваться относительной свободой. Ну и правду сказать пока тоже нельзя. Тем более, что тайны еще не раскрыты. А им могут запретить на будущее заниматься расследованием. Значит, надо как-то подипломатичнее и не соврать. И в то же время не проговориться. Решение пришло мгновенно. «А мы в засаде сидели!» – смущенно проговорила девочка. «Очень хотелось кабанов увидеть». Ночью в засаде на кабанов... Пришла в ужас мама. «А когда ж ещё?» Поспешил на помощь сестре Павлик. «Они ж только по ночам выходят на кормёжку». Отец с матерью отреагировали одновременно. «Пани Кристина, могли бы дождаться более подходящей погоды?» «Пан Роман, и как вы видели их?» Яночка ответила сразу обоим, причем в ее голосе прозвучала явная претензия. «Нет, они не появились. А что касается погоды, так у нас выбора не было. Навязали вы нам эту мизю, вот и пришлось воспользоваться первым подвернувшимся случаем, когда удалось отделаться от нее. Знаете, эта мизя такая...» На этот раз сменила тему пани Кристина. Могли бы со своей засадой управиться пораньше. И вообще я не понимаю, какой смысл подстерегать кабанов ночью? По ночам ведь ничего не увидишь». «Днем тоже их не увидишь», – с полным ртом возразил Павлик, ибо они с Яночкой уже набросились на еду. «Уж не знаю, где они скрываются». Папа сознанием дела напомнил. «В чищобах и болотах» труднодоступных местах, и приближаться к ним надо бесшумно, не то легко спугнуть». Продолжая уминать ужин за обе щеки, Павлик кивнул с видом заговорщика и пробурчал. «Это я знаю. Болото и в самом деле труднодоступные». А отец, получающий, заметил. «В любом случае сидеть по ночам в засаде не имеет смысла. На кормёжку кабаны...» обычно выходят сразу же после захода солнца. А уж если ночью, то только лунный. О, глядите, луна из-за туч показалась. Завтра распогодится». Тут пани Кристина сочла нужным перебить не кстати, разговорившегося мужа. «Вот аспирин, обязательно примите на ночь, и витамин С». И задумавшись, неожиданно закончила. «Откровенно говоря, мне бы тоже хотелось увидеть кабанов на воле».